Глава 4. Брехня фельдмаршалов. Лучший оперативный ум. Эрих фон Манштейн, даже по свидетельству ревнивых к чужой славе гитлеровских генералов, являлся наиболее выдающимся военным профессионалом фашистской Германии. Но если Гудериан считается гением тактики «Искусство выиграть бой», то Манштейн считается гением в оперативных делах, в искусстве маневра силами при проведении операций. Фельдмаршал Кейтель, который с 1938 по 1945 годы занимал самую высшую военную должность в Германии начальника ОКВ, был в Нюрнберге приговорен к повешению. До казни успел написать мемуары, в которых сказал «Я очень хорошо отдавал себе отчет в том, что у меня для роли начальника генерального штаба всех вооруженных сил Рейха не хватает не только способностей, но и соответствующего образования. Им был призван стать самый лучший профессионал из сухопутных войск, и таковой в случае необходимости всегда имелся под рукой». Я сам трижды советовал Гитлеру заменить меня фон Манштейном. Первый раз осенью 1939 года перед французской кампанией, второй в декабре 1941 года, когда ушел Браухич, и третий в сентябре 1942 года, когда у фюрера возник конфликт с Йодлем и со мной. Несмотря на частое признание выдающихся способностей Манштейна, Гитлер явно боялся такого шага, и его кандидатуру постоянно отклонял. А Гудериан так оценивал своего коллегу. Манштейн со своими выдающимися военными способностями и с закалкой, полученной в германском генеральном штабе, трезвыми и хладнокровными суждениями — наш самый лучший оперативный ум. Согласитесь, оценки подобных специалистов чего-то стоят. Действительно, ни в одной из книг других генералов и наших, естественно, нет столь ясно освещенной философии оперативного искусства. Я ее изложу своими словами. С оперативной точки зрения, занятие любой территории бессмысленно, если вражеские войска не уничтожены. Они ведь смогут вернуть эту территорию. Поэтому в любой операции главным является не занятие или удержание какой-либо территории, а уничтожение противника. Приказы типа «не шагу назад» или «взять такой-то город» бессмысленный и губительны, если их следствием не служит нанесение противнику многократных потерь. Противник прорывается? Отлично! «Дай ему прорваться, пусть он займет твою территорию, а ты, не растратив сил во фронтальной обороне, собери их и отрежь противника в чистом поле, окружи его и уничтожь. А когда уничтожишь, можешь занять и удержать любую территорию». И надо сказать, что, командуя в 43-44 годах группой армии «Юг», Манштейн, даже отступая, Умел нанести нашим войскам тяжелейшие потери, но в стратегии лишение противника определенных территорий является главным инструментом борьбы. Здесь бездумный полководец своими маневрами может нанести ущерб стратегическим интересам. Стратегам Манштейн был посредственным. Его желание отдать Красной Армии очередные территории, чтобы сосредоточить силы для очередного удара, часто входило в противоречие со стратегическими интересами и приводила к спорам с Гитлером, которые закончились смещением Манштейна с поста главнокомандующего группой армий, когда Манштейн доманеврировал от Сталинграда до Карпат. Авантюрист Сам Манштейн из старинного прусского генеральского рода и в отношении военного хвостовства брехлив образцова, как барон Мюнхгаузен. Посему и является прекрасным примером для темы, раскрываемой в этой книге. Причем брехлив он по своей натуре. Вот пример с немецкой стороны. Когда я прочел его мемуары, то у меня осталось двойственное чувство. С одной стороны, Как я только что сказал, он прекрасно описал суть полководческого мастерства. Но, с другой стороны, осталось убеждение, что этот человек — лживый фат. У него нет ни малейшего сожаления о погибших под его командой солдатах. Он не только не признает ни одной своей ошибки, а они явные, но чуть ли не открыто убеждает читателей, что это он самый лучший полководец той войны. Но это всего лишь мое мнение, о причинах которого ниже. А между тем, я с Манштейном не служил и даже не знаком. Хуже того, все немецкие мемуаристы и историки тоже на все лады расхваливают Манштейна, так что мне с моим мнением было как-то неуютно. Но вот что я прочел в воспоминаниях немецкого офицера Бруно Винцера, служившего в 30-х годах прошлого века, в батальоне Манштейна. «Я уже говорил, что нашего командира батальона звали Эрих фон Манштейн. Он участвовал в Первой мировой войне и был в чине оберлейтенанта. Мы его уважали. Когда он обходил строй или после смотра говорил с кем-нибудь из нас, глаза его светились почти отцовской добротой, а может, он умел придавать им такое выражение» но иногда от него веяло каким-то странным холодком, который я не в состоянии объяснить. Манштейн был безупречно сложен и прекрасно сидел в седле. Нам импонировало, что в каждом походе он носил точно такую же каску, как и мы, солдаты. Это было непривычно, и мы были довольны, что он подвергает себя таким же испытаниям, какие выпадают на долю воинской части, ему подчиненный. Мы бы не упрекнули его, если бы он в качестве старого фронтовика носил и легкую фуражку. Но что за этим скрывалось? Я вскоре случайно об этом узнал. Денщик Манштейна был по профессии портной. Поэтому у господина оберлейтенанта одежда всегда была в порядке, а нам денщик за двадцать феннингов гладил брюки. Придя по такому делу к этому денщику, я заметил каску, обожаемого нами командира батальона. Шутки ради или из озорства я вздумал надеть эту каску, но чуть не выронил ее в испуге из рук. Она была сделана из папье-маше, легка как перышко, но выкрашена под цвет настоящей каски. Я был глубоко разочарован. Когда у нас на солнцепеке прямо-таки плавились мозги под касками, головной убор господина фон Манштейна служил ему защитой от зноя, подобно тропическому шлему. Теперь я, впрочем, отдаю себе отчет, что впоследствии еще не раз наблюдал такое обращение с людьми, когда ласковая отеческая усмешка сочеталась с неописуемой холодностью. Эта черта была присущей иным генералам, когда они посылали на задание, из которого, безусловно, никто не возвратится или вернутся только немногие. А в тот день я положил каску обратно на стул и тихо ушел, унося свои выглаженные брюки. В душе у меня возникла какая-то трещина, но, к сожалению, небольшая. Тем не менее, я пробормотал про себя даже каска не настоящая а по складу ума манштейн был исключительным авантюристом а авантюра это предприятие связанное с риском и с надеждой на случай следовательно авантюрист это человек охотно идущий на риск в надежде на фортуну на слепую удачу и фортуна часто ему помогала но когда она отворачивалась то тут Манштейн полностью полагается на свою брехню. И это ему приходится делать довольно часто. Достаточно сказать, что лучший оперативный ум Германии был первым из немецких генералов, кто попал в той войне в котел, да так, что вынужден был из него бежать, бросая тяжелое оружие. Дело обстояло так. С началом нападения на СССР Манштейн командовал 56-м танковым корпусом и вместе с 41-м танковым корпусом входил в танковую группу армию Гепнера, которая с первого дня войны, сломив сопротивление наших войск прикрытия на границе, рванула вперед. Все у Манштейна получалось. Фортуна о нем заботилась. Но уже через три недели после начала войны Его корпус 15 июля попал в окружение под городом Сальцы Новгородской области. Да так плотно, что снабжение корпуса пришлось начать по воздуху, а для деблокады снять с других участков фронта мотопехотную дивизию СС «Мертвая голова», 1 и 21-ю пехотные дивизии 16-й полевой армии и бросить Манштейну на выручку. С дивизией «Мертвая голова», попавшей к нему в подчинение, тут же случилась беда. Дело в том, что 17 июля 1941 года противостоящую Манштейну 237-ю стрелковую дивизию Красной армии возглавил полковник Тишинский. Он и отметил свое вступление в должность боем, о котором сразу же заговорили. Все началось с задержки по времени выполнения приказа командующего армией, по которому дивизия отводилась на несколько километров назад для занятия более выгодных рубежей, так как занимаемые позиции давали возможность противнику отрезать ее от своих тылов, от армейских соединений и оказаться в окружении. Распоряжение на отвод частей еще не было разработано, как поступили данные от разведчиков 835-го стрелкового полка. Командир разведроты Савельев доложил, что доставлен пленный, который показал о прибытии на участок, находящийся против 237-й дивизии, новой свежей немецкой дивизии «Мертвая голова». Она имеет задачу в ближайшие сутки сменить потрепанные части 3-й моторизованной дивизии. Вслед за этим сообщением... Командир 691-го артполка Кузнецов доложил, что разведчики полка во главе с Корниенко захватили оберлейтенанта, ефрейтера и важные документы. Изучение штабных документов приказы командира дивизии СС «Мертвая голова» показала, что дивизия до деревни Вонец будет следовать походным порядкам в автомашинах. Остановочный пункт ⁇ Деревня Ванец ⁇ будет последний, откуда полки этой дивизии развертываются для занятия боевого порядка северней деревни. Из документов я что дивизия будет следовать по территории занятой 237-й стрелковой дивизии. Следовательно, представляется возможность встретить ее колонны на марше, не дать ей развернуться и разгромить. В соответствии с этим решением и был построен боевой порядок полков, что давало возможность полностью уничтожить боевую технику – танки, бронемашины, автотранспорт и захватить артиллерийское минометное и стрелковое оружие, а также документацию штабов. Перекрытие дороги в тылу двигающейся немецкой дивизии – Исключала возможность отступления или бегства солдат и офицеров. Таким образом, готовился мешок без возможности выйти из него. Артиллерийские средства были рассредоточены вдоль дороги для уничтожения танков и бронемашин. Бой, начавшийся в 12 часов, закончился примерно через час полным уничтожением фашистских солдат и офицеров, Танков, бронемашин и другой техники По подсчетам на дороге, по которой следовала дивизия СС «Мертвая голова» Оказалось более 30 подбитых танков Свыше двух десятков бронемашин Около 200 автомашин Более 80 мотоциклов с колясками Свыше полусотни орудий 45 минометов 119 пулеметов Сожжены и подорваны автомашины со снарядами, бензином, продовольствием На дорогах лежали убитые, покалеченные фашистские солдаты и офицеры, которых насчитали тысячи. Среди убитых найден начальник штаба дивизии, но трупа командира дивизии не обнаружена. Командиры двух полков оказались в числе убитых. Сообщение о разгроме дивизии наше армейское руководство встретило с недоверием. Командующий армией... Выразился просто «Не врите! Одна дивизия не может уничтожить дивизию противника, да еще немецкую!» И приказал убитых не хоронить до приезда специальной комиссии, которая прибыла к исходу дня. Приехала также комиссия из штаба Северо-Западного фронта для того, чтобы удостовериться в правильности сообщений о разгроме мертвой головы. Монстейн, само собой валит вину за разгром эсэсовцев на командование дивизии, хотя по своему положению это он, не послав разведку, назначил мертвой голове рубежи развертывания, до которых дивизия не доехала. Он пишет, более сносные условия местности, но и сильную и укрепленную линию встретила дивизия СС Тотенкопф, наступавшая на Себеж. Но здесь сказалась слабость, присущая неизбежно войскам, командному составу которых не хватает основательной подготовки и опыта. Дивизия имела колоссальные потери, так как она и ее командиры должны были учиться в бою тому, чему полки сухопутной армии уже давно научились. В ходе боев я все время должен был оказывать помощь дивизии, но не мог предотвратить ее сильно возраставших потерь. После десяти дней боев три полка дивизии пришлось свести в два. Когда Манштейн все же вырвался из окружения, ему из Берлина дали втык не столько за то, что он попал в него, сколько за то, что в связи с этим нашим войскам в руки попала совершенно секретная инструкция, наставление к химическим минометам, которую немедленно огласило московское радио. Манштейн оправдывался. Противник захватил наставление, конечно, не у передовых частей, а в обозе, когда он занял наши коммуникации. Это всегда может случиться с танковым корпусом, находящимся далеко впереди фронта своих войск. Побойся Бога! С каких это пор совершенно секретное наставления о применении отравляющих веществ, способные вызвать международный скандал, перевозится в обозе? Небось, не подковы. Такие наставления хранятся в штабах, и надо прямо писать. Штабы 56-го корпуса бежали с такой скоростью, что им некогда было захватить или хотя бы сжечь эти наставления. А случилось вот что. Фортуна Манштейна всегда держалась на двух его удачах. На организационной и технической слабости наших войск и на своевременной помощи начальства. Кстати, храбрость наших войск Манштейн подчеркивает, отдадим ему должное. А в данном случае, к его несчастью, в командование северо-западным направлением 10 июля вступил маршал Ворошилов. Он и организовал Манштейну маневренную войну. Но вторая удача Манштейна под сальцами пока не подвела. Начальство бросило свободные силы, и выручила его. Сам он пишет. Третьей моторизованной дивизии удалось оторваться от противника, только отбив 17 атак. Надеюсь, читатели понимают, что означает деликатное слово «оторваться» в сочетании с отбитием 17 атак. Это значит, что когда дивизия в составе корпуса побежала, советские войска за ней упорно гнались, С таким сопровождением она должна была убежать достаточно далеко. Действительно Манштейн деловито пишет: "Фронт корпуса направленный на восток и северо-восток, и проходивший примерно на рубеже города Дно, вновь был восстановлен. Восьмая танковая дивизия была сменена дивизией СС и получила короткий отдых. От города Сальцы до города Дно по карте по прямой 40" километров. Неплохо пробежался на запад 56-й танковый корпус, но в мемуарах Манштейна вы не найдете не только ни малейшего сожаления об убитых по его вине немцах, но и простого анализа того, почему он подставил свой корпус под удар. Следующей авантюрой следует считать действия Манштейна в Крыму осенью 41 и в зиму 1942 -го годов. Заняв и полностью очистив от наших войск Крым, Манштейн решил взять Севастополь. Сил у него для этого не было, но ему очень хотелось, и очень уж он верил в удачу. Дело в том, что по старым немецким традициям, как пишет сам Манштейн, звание фельдмаршала давалось либо за самостоятельное проведение целой военной кампании, либо за взятие крепости. Манштейн несколько презрительно отозвался от тех, кого Гитлер скопом произвел фельдмаршалы за войну с Францией. Из тех генералов никто старых требований к фельдмаршалам не выполнил. А Манштейну как раз подвернулась крепость Севастополь. И он полез на нее в надежде на фортуну. И только на нее. Дело в том что когда летом 1942 года он все же взял Севастополь, для этого ему в помощь стянули чуть ли не всю осадную артиллерию Германии и чуть ли не вдвое увеличили численность войск. Да и после этого он штурмовал Севастополь полтора месяца и взял его, понеся тяжелейшие потери. Но осенью 1941 года У него подобных сил для штурма и близко не было. Тем не менее, он собрал с Крымского полуострова под Севастополь все, что мог. Керченский полуостров Крыма защищал армейский корпус генерала Шпонека. Манштейн оставил ему всего одну дивизию. Согнал под доты Севастополя крымских татар и румын. И начал штурм. А в это время наши войска высаживают десанты под Керчью. Единственная дивизия немцев не может их удержать. Шпонок просит разрешения отойти, Манштейн запрещает и продолжает штурм. Затем наши высаживают десант в Феодосии с угрозой перерезать перешеек Керченского полуострова. Немецкий корпус бежит из Керчи, бросив всю артиллерию и успевает выскочить. И вот тут Для авантюриста Манштейна наступает момент, когда Фортуна улыбается ему во все тридцать два зуба. Если бы наши войска, высадившиеся в Керчи и Феодосе, немедленно двинулись на Симферополь, то взяли бы его без боя, так как в Симферополе из немецких войск было всего десять тысяч раненых в госпиталях, те, кто уже отштурмовал Манштейну маршальский жезл. Никаких войск на территории Крыма больше не было. Все были под Севастополем. Но была зима, дороги обледенели. Из-за бескормицы под Севастополем в дивизиях у немцев начался падеж артиллерийских лошадей. Достаточно сказать, что на вывод дивизии от Севастополя к Феодосии, на путь, который пионерский отряд летом пройдет за неделю, Манштейну требовалось 14 дней. Манштейн! Оказался в ловушке, но с фортуной. Наши войска сидели на Керченском полуострове и неизвестно, чего ждали. Не ждал Гитлер он немедленно начал перебрасывать в Крым самый мощный восьмой авиационный корпус Рихтгоффена, танковые и пехотные дивизии с южного участка фронта. Штурм, конечно, был прекращен. Убитых списали, О бездействие наших войск и деятельность Гитлера спасли Манштейна и на этот раз. Сталинград Но особенно брехлив Манштейн в описании своего, пожалуй, главного в карьере поражения – Сталинградской битве. Давайте вкратце восстановим события. В ноябре 1942 -го года наши войска под Сталинградом ударами по флангам окружили шестую, самую многочисленную армию немцев, создав ей внутренний фронт окружения и непрерывно отодвигая внешний фронт. В этот момент Гитлер создал из шестой армии, находившейся в окружении, 4 танковой армии и различных не попавших в окружение соединений новую группу армий Дон назначив ее командующим Манштейна, уже фельдмаршала. В подчинении 6-й армии под командованием генерала Паулюса в окружении находилось, по данным Манштейна, пять немецких корпусов в составе 19 дивизий, из которых три танковые и три мотопехотные. Две румынские дивизии, большая часть немецкой артиллерии – РГК, за исключением находившейся на Ленинградском фронте и очень крупные части РГК. Всего около 300 тысяч человек. Как истинный генерал сухопутных войск, Манштейн, как видите, не упомянул входящую в Люфтваффе и тоже попавшую в окружение под Сталинградом дивизию ПВО поэтому, по советским данным, в окружение попало 22 дивизии, а по Манштейну всего 21. Остальные силы Манштейна были расположены на фронте, который почти прямым углом выдавался к Сталинграду. Вершина угла находилась на плацдарме немцев, на левом берегу Дона у станицы Нижнечирской. От вершины этого угла... Фронт шел в одну сторону примерно 70 километров на запад, а потом сворачивал на север, а в другую примерно 80 километров на юг и сворачивал на восток. От вершины угла до Сталинграда было самое короткое расстояние, около 50 километров, и проходило с немецкого тыла к окруженным железная дорога. Такова была ситуация, когда Манштейн принял командование и получил приказ Деблокировать шестую армию. Думаю, что любой другой генерал на его месте сосредоточил бы в вершине угла все имеющиеся силы и ударил бы вдоль железной дороги, заставив огромную шестую армию пробиваться навстречу. Соединил бы эти две территории, обеспечил шестую армию снабжением и, имея в распоряжении уже все силы группы армии Дон, начал бы действовать дальше по обстановке. Отвлечемся. Конечно, в этом месте фронта и у нас было много войск, но ведь они находились в голой степи. Окоп выдолбить было трудно, батареи спрятать негде. А немцы проламывали любые обороны, ведя пехоту или танки за огневым валом своей артиллерии. Манштейн пишет, что и под Сталинградом из-за больших потерь в 1941 году наша артиллерия была существенно слабее немецкой. Причем немцы превосходили нас не только по количеству и калибру орудий, но главным образом инструментальной и авиационной разведкой целей. Они не просто много стреляли. Их артиллерия стреляла по нашим отцам очень точно. Оборонявшийся противник немцев не смущал. Да. Обычный генерал под Сталинградом пробивался бы к Паулюсу по кратчайшему расстоянию. Но Манштейн был непростой генерал, а лучший оперативный ум. Поэтому просто соединить окруженных с фронтом он не мог. И судя по тому, как он расположил войска и как действовал, Манштейн задумался вместить деблокирование 6 армии с полным разгромом советских войск под Сталинградом. Судите сами. Для деблокирования Паулюса у него было всего 11 дивизий, помимо тех, которые удерживали фронт. Четыре танковые и семь пехотных. Но он их не ввел в бой в вершине угла, по самому короткому расстоянию к окруженным. Этот вариант он предусматривал только как запасной. Он разработал операцию «Зимняя гроза» и приказал 1 декабря трем дивизиям в полосе 4 танковой армии ГОТА до 3 декабря сосредоточится в районе Котельниково, а это не в 50, а в 130 километров к югу от окруженных. А дивизиям группы Голетта приказал быть в оперативной готовности к 5 декабря в районе верхнего течения Чира, а это не в 50, а в примерно в 150 километрах к западу от окруженных. Задуман был и вспомогательный удар из вершины угла, но не на восток прямо к окруженным, а на север, на Калач, для захвата моста через Дон. А шестая армия В чем пытается убедить читателей Манштейн, якобы должна была из окружения нанести удар на юго-запад навстречу войскам Гота, наступающим из Котельникова. Если бы задумка Манштейна осуществилась, то в окружение могли бы попасть с десяток советских армий, но события развивались так. Пока немцы запаздывая сосредоточивались, наши 10 декабря ударили по вершине угла фронта у Нижней Чирской, пытаясь отодвинуть внешний фронт в месте, где он ближе всего подходил к внутреннему фронту окружения 6-й армии. Для немцев это была бы большая удача, если бы ими командовал не лучший оперативный ум, а просто генерал. Создавалась ситуация, как в будущем под Курском – где наши войска измотали немцев на обороне, а потом погнали. Немцам нужно было воспользоваться запасным вариантом и перебросить в это место 57-й танковый корпус, как и планировалось, из 4-й армии ГОТа. И дождавшись, пока наши войска обессилят себя, атаковать по прямой к Сталинградскому котлу, прорвать внутренний фронт окружения и задействовать в боях 22 дивизии «Паулюса», Но в этом случае не получилось бы окружение наших войск. И Манштейн 12 декабря упорно посылает 57-й танковый корпус армии Гота к Сталинграду преодолевать 130 километров из района Котельникова. К 19 декабря год, успешно наступая, вышел на рубеж реки Мышково. В 50-40 километрах от окруженных, но Паулюс навстречу 57-му корпусу не ударил. В мемуарах на половине своей главы о Сталинграде Манштейн пытается запутать вопрос о том, почему Паулюс, якобы вопреки плану «Зимняя гроза» и его приказу, не ударил навстречу Готу, и почему Шестая армия и пальцем не пошевелила для своей деблокады. Положение с горючим явилось последним решающим фактором, из-за которого командование армии все же не решилось предпринять прорыв из-за которого командование группы армии не смогло настоять на выполнении своего приказа. Генерал Паулюс доложил, что для его танков, из которых еще около ста были пригодны к использованию, у него имелось горючего не более чем на 30 километров хода. Следовательно, он сможет начать наступление только тогда, когда будут пополнены его запасы горючего и когда Четвертая танковая армия приблизится к фронту окружения на расстоянии 30 километров. Было ясно, что танки Шестой армии, ее основная ударная сила, не смогут преодолеть расстояние до 4-й танковой армии, составлявшей около 50 километров, имея запас горючего только на 30 километров. Но, с другой стороны, нельзя было ждать, пока запас горючего Шестой армии будет доведен до требуемых размеров — 4 тысячи тонн, не говоря уже о том, Что, как показал накопленный опыт, переброска по воздуху таких количеств горючего вообще была нереальным делом. В конечном итоге этот вопрос оказал решающее влияние на оставление шестой армии под Сталинградом, потому что Гитлер имел в котле своего офицера связи Таким образом, Гитлер был информирован о том, что генерал Паулюс ввиду отсутствия достаточных запасов горючего не только считал невозможным предпринять прорыв в юго-западном направлении, но даже и произвести необходимую подготовку к этой операции. Глупость и надуманность этого объяснения поражает. Оказывается, немцы предпочли... Сдохнуть от холода и голода в Сталинградском котле только потому, что последние 20 километров надо было пройти пешком. Тут, с какой точки зрения не посмотреть, сплошная глупость. 100 танков могут проехать 30 километров, значит, слей горючее, и 60 танков пройдут 50 километров. И так далее, и тому подобное. Но давайте просто оценим цифру в 4000 тонн бензина, то есть по 15 литров на каждого оставшегося в котле солдата. Кому это надо? Давайте сами посчитаем за лучший оперативный ум Германии. Если все 100 танков у «Паулюса» были самыми расходными и самыми тяжелыми на тот момент танками Т-4, то они на 100 километров дорог тратили 250 литров, а на 100 километров бездорожья сжигали 500 литров бензина, значит, на 20 километров 100 литров. Итого, чтобы заправить эти танки, требовалось 10 тонн бензина, чтобы залить им баки по горловину 41 тонну. Предположим, вместе с танками пошли бы на прорыв и бронетранспортеров, орудийных тягачей и других машин. Самые расходные бронетранспортеры жгли 80 литров на 100 километров бездорожья, на 50 километров — 40 литров. На 1000 машин требовалось 40 тонн. Авиация Геринга за ночь переправляла в котел под Сталинградом минимум 150 тонн грузов» а обычно 300 тонн. Только раненых вывезли 30 тысяч человек, для чего требовалось минимум 2000 рейсов транспортных самолетов Ю-52, которые рейсом в котел завезли не менее 4000 тонн грузов, и при таком грузопотоке не смогли завести 100 тонн бензина, чтобы двинуть на прорыв армаду из 100 танков. Тысяча машин, сотен стволов, артиллерии и десяти тысяч пехоты. Видимо, у них в германском генштабе экзамена по арифметике не было. Совершенно очевидно, что Манштейн даже не врет, а брешет. Зачем? Еще вопрос. С каких пор в германской армии не заставляют исполнять приказы, а настаивают на их исполнении. В Крыму генерал Шпонек тоже не выполнил неисполнимый приказ об удержании Керчи и отошел. Манштейн немедленно отстранил его от должности, отправил в Берлин. Там Шпонека судили и приговорили к смерти. Почему Манштейн не отстранил Паулюса немедленно, как только увидел, что тот не готовит шестую армию на прорыв? С 1 по 19 декабря Паулюс не проводит подготовку к деблокированию, а Манштейн с Гитлером на это спокойно взирают? Тут надо вспомнить, немцы, как правило, оборону противника прорывали танковыми дивизиями. Манштейн пишет, что танки ⁇ основная ударная сила 6-й армии. Если по плану зимняя гроза, Паулюс, как пытается убедить нас Манштейн, должен был прорываться на юго-запад навстречу 57-му корпусу, то и свои танковые дивизии он должен был расположить на юго-западе Котла. Но у Паулюса здесь стояла только пехота, а танки, 14-й танковый корпус, к 19 декабря были сосредоточены на северо-западном участке. Получается, что Паулю с самого начала игнорировал приказ от 1 декабря. Как это понять? К своим мемуарам Манштейн приложил ряд документов, в том числе и планы операций. Но плана «Зимняя гроза» нет. И об этом плане, и о задаче шестой армии по этому плану он рассказывает без цитат, так сказать, устно. Причем всячески навязывает мысль, что прорыв шестой армии на юго-запад навстречу Готу был боевой задачей Паулюса по плану Зимняя гроза. И именно эту задачу Паулюс не выполнил, чем обрек 22 свои дивизии на бездействие и гибель. Только в одном месте он проговаривается. Шестой армии приказ от 1 декабря на проведение операции «Зимняя гроза», ставил следующие задачи. В определенный день после начала наступления 4-й танковой армии, который будет указан штабом группы армий, прорваться на юго-западном участке фронта окружения в направлении на реку Донская Царица, соединиться с 4-й танковой армией и принять участие в разгроме Южного или Западного фронта окружения и... В захвате переправ через Дон у Калача выделено мной. Если взять карту и карандаш и соединить вышеуказанные пункты, то у шестой армии окажется следующий маршрут: На юго-запад, почти на юг, с форсированием реки Червленая и реки Донская царица в среднем течении, затем поворот. Почти на 180 градусов, и движение вместе с армией Гота на север с форсированием рек Донская царица и Карповка в нижнем течении и выход к калачу. Трудно определить несостоявшуюся точку встречи шестой и четвертой армии, но вряд ли в этом петлянии с препятствиями расстояние меньше 80 километров, а между тем. От северо-западного участка фронта окружения 6-й армии, от участка, на котором изготовился 14-й танковый корпус армии Паулюса, до Калача с мостом через Дон по ровному месту было около 25 километров. Совершенно очевидно, что в подлинном, а не фальсифицированном Манштейном плане «Зимняя гроза» Целью Шестой армии было наступление не на юго-запад к Готу, а на северо-запад на Калач. Удар немцев от угла фронта у Нижнечирска вдоль западного берега Дона на север на Калач. Удар Шестой армии с востока на Калач и соединение 57-го корпуса армии Гота с Шестой армией образовывали Котел в котором оказались бы в окружении Вторая гвардейская, Пятая ударная, 21-я и 57-я армии с кучей отдельных корпусов Сталинградского и Донского фронтов Красной армии. А удар на калач группы Голлинта с верховьев Чира образовывали еще котел с 3 й гвардейской и 5-й танковой армиями. Прямо скажем, губа у фельдмаршала была не дура. О том, что в плане зимняя гроза никакого прорыва Паулюса навстречу Готу не предусматривалось, свидетельствует приказ Манштейна Паулюсу и Готу, который лучший оперативный ум дал 19 декабря в момент наибольшего успеха Гота, когда его 57-й танковый корпус еще не был остановлен нашими войсками. В тексте мемуаров Манштейн пытается трактовать этот свой приказ. Так, как будто «Зимняя гроза» — это удар шестой армии на юго-запад для выхода из окружения. Но мы этот приказ будем читать так, как он написан. Совершенно секретно. Пять экземпляров. Для высшего командования. Четвертый экземпляр. Передавать только с офицером. Командующему шестой армией. Командующему четвертой танковой армией. 19 декабря 1942 года. 18.00. 1. 4 танковая армия силами 57-го танкового корпуса разбила противника в районе Верхнекумский и вышла на рубеж реки Мышково у Нижнекумский. Корпус развивает наступление против сильной группировки противника в районе Каменка и Севернее. Обстановка на Чирском фронте не позволяет наступать силами западней реки Дон на Калач. Мост через Дон у станции Чирская в руках противника. В разделе приказа «Сведения о противнике и своих войсках», как видите, нет ни малейшего сомнения, что 57-й корпус, который за неделю прошел 80 километров, пройдет и оставшиеся 40-50 километров но подчеркивается что наступление на калач по западному берегу дона пока невозможно калач расположен на восточном берегу дона далее ставится задача шестой армии второе шестой армии в ближайшее время перейти в наступление зимняя гроза при этом необходимо предусмотреть Установление в случае необходимости связи с 57-м танковым корпусом через реку Донская Царица для пропуска колонны автомашин с грузами для 6-й армии. До реки Донская Царица, от окруженных около 10 километров на юго-запад, тем не менее, как видите, в плане зимняя гроза, даже это небольшое наступление навстречу 57-му корпусу не предусмотрено. Манштейн, даже прорыв на 10 километров на узком участке установить связь на юго-запад навстречу Готу, предусматривает только в случае необходимости, а не основной задачей. Основная задача другая. В этом приказе она не упомянута, поскольку она поставлена в плане «зимняя гроза», а поскольку ничего другого нам не остается, то приходится считать, что эта задача — взять калач, то есть наступать не на юго-запад, а на северо-запад. Только такое направление объясняет, почему частный удар на юго-запад должен наноситься исключительно в случае необходимости. Смысл установления связи с 57-м корпусом в том, чтобы как можно скорее, не дожидаясь полного соединения 4-й танковой и 6-й армии, подать в 6-ю армию колонну с тремя тысячами тонн грузов для окруженных и колонну артиллерийских тягачей, которые следовали в тылах 57-го корпуса, то есть сделать артиллерию 6-й армии подвижной как можно быстрее. Шестая армия частью съела своих артиллерийских лошадей, частью они пали от бескормицы. Нет ни слова о выводе шестой армии из занимаемого ею района под Сталинградом, который немцы называли крепостью. По плану «Зимняя гроза», как видим, этот район должен был оставаться составной частью немецкого фронта. Но Манштейн предусмотрел и возможную неудачу зимней грозы, поэтому ставит задачу на запасную операцию. Операцию отхода 6-й армии от Сталинграда по направлению к фронту пока еще наступающей 4-й танковой армии ГОТА. Третье. Развитие обстановки может привести к тому, что задача, поставленная в пункте 2, — будет расширена до прорыва армии к 57-му танковому корпусу на реке Мышково. Условный сигнал – удар грома. В этом случае очень важно также быстро установить с помощью танков связь с 57-м танковым корпусом с целью пропуска колонны автомашин с грузами для 6-й армии, затем, используя нижнее течение Карповки и Червленую, для прикрытия флангов – наносить удар в направлении на реку Мышково и очищая постепенно район крепости. Направление на Мышково — это уж точно направление на юго-запад, но и название у этой операции другое — удар грома. И если в пункте втором прорыв для установления связи с 57-м корпусом осуществляется только пехотой, о танках ничего не сказано, то здесь уже предусмотрены и танки, что естественно. Предусмотрена и полоса отхода, указаны фланги. Манштейна также заботит, чтобы в случае неудачи с зимней грозой не было затрачено много времени на разворот шестой армии для операции удар грома на перемещение складов неиспользуемых в зимней грозе, видов боевой техники и так далее. Он продолжает пункт 3 если позволят обстоятельства, операция удар грома должна непосредственно следовать за наступлением зимняя гроза. Снабжение воздушным путем должно быть текущим, без создания значительных запасов. Важно как можно дольше удержать аэродром у питомника. Взять с собой все в какой-то мере способные передвигаться виды боевой техники, артиллерии, в первую очередь необходимые для боя орудия, для которых имеются боеприпасы, затем труднозаменимые виды оружия и приборы – Последнее своевременно сконцентрировать в юго-западном районе Котла. Заметьте, в тексте мемуаров Манштейн плачется, что из-за плохого снабжения у Паулюса танки не могли пройти 50 километров. А в этом приказе предписывает ему сократить прием грузов в котел, и не мудрено. Потом с этими запасами Паулюс будет сражаться больше месяца, когда наши войска приступят к ликвидации окруженных. И, наконец, пункт четвертый. Пункт третий. Подготовить. Вступление его в силу только по особому сигналу удар грома. Пункт пятый. Доложить день и час наступления к пункту второму. Штаб группы армий Дон. Генерал-фельдмаршал фон Манштейн, Оперативный отдел, номер 0369, дробь 42, 19 декабря 1942 года. Как видите, Паулюс точно выполнял все приказы. Выполнил бы и приказ «Удар грома», но этот приказ Манштейн не отдал, то есть... Прорыв на юго-запад Манштейн Паулюсу не разрешил. Он приказал в пункте четвертом только подготовить такой прорыв. И то приказал это не 1 декабря, когда он давал приказ на зимнюю грозу, а только 19 декабря. А 20 декабря наши войска нанесли удар по восьмой итальянской армии на левом фланге группы Голлета, и итальянцев как корова языком слезала. Затем наши ударили по третьей румынской армии на правом фланге Голетта, и румыны побежали. Голетту не осталось ничего другого, как догонять румын. Чтобы закрыть образовавшийся на левом фланге прорыв, Манштейн стал забирать у четвертой танковой армии Гота войска с правого фланга, но тут наши вспомнили и о Готе. 25 декабря они ударили поготу, не разузнав, подготовился ли Паулюс к прорыву или не отдал ему Манштейн сигнал удар грома или все еще медлил, мечтая окружить русских под Сталинградом. И если год от Котельникова до реки Мышкова шел. Семь дней, то наши войска, начав 25-го форсирования этой реки, уже 29 декабря взяли Котельникова, перерезав Готу к коммуникации. Четвертой танковой армии Гота стала широко улыбаться судьба шестой армии Паулюса. И гот не стал испытывать судьбу. Побежал. Всем войскам Манштейна как-то стало не до окружений и недодеблокирование Паулюса с его, так и оставшимися в бездействии двадцатью двумя дивизиями и гениальным планом «Зимняя гроза». Если бы Манштейн, не мудрствуя лукаво, отразил в начале декабря атаки наших войск, на выступе фронта у станции Чирской и, собрав все силы, сам пошел на прорыв навстречу Паулюсу, то он, наверное, шестую армию деблокировал бы. Но он в своей книге учит, что генерал должен быть рисковым. Да рисковался. В результате лучший оперативный ум Германии Манштейн обеспечил советскому командованию возможность разбить группу армий юг по частям. Сначала группу Голетта, затем четвертую танковую армию Гота, отогнать немцев от Нижней Чирской, захватив у них последнюю переправу через доны и аэродромы, и на десерт добить шестую армию. Гибель немецкой шестой армии полностью на Манштейне. Он это знал, и поэтому в мемуарах врет, стараясь представить дело так, что это Паулюс, дескать, не выполнил его приказа, что это Гитлер, дескать, не хотел уходить из-под Сталинграда. Не повезло Манштейну. Он ведь надеялся, что наши войска случайно окажутся такими, как в 1941-м, наше командование случайно окажется таким, как в Крыму, А у Гитлера случайно найдется в запасе танковая армия. Не обломилась. И это ведь не фортуна от Манштейна отвернулась. Лучший оперативный ум сам пристроился к ней сзади. Кругом одни победы. Чтобы закончить о Манштейне, добавлю что все генералы в мемуарах в той или иной степени выставляют себя гениями, но Манштейн и среди них выделяется. Он, по его писаниям, вообще никогда не имел поражений. Скажем, злые языки утверждают, что под Курском немцы потерпели поражение. Это неправда. Читайте манштейна на самом деле они одержали блестящую победу. Но вот беда. Гитлеру потребовалось для Италии две дивизии, поэтому Манштейн вынужден был вернуться на исходные рубежи и лишь из-за маневрирования при отходе проскочил их и оказался на Днепре». Правда, как он пишет, из 42 командиров дивизий группа потеряла семь, и еще 38 командиров полков, и 252 командира батальонов, а прибывающее пополнение личного состава и техники даже приблизительно не покрывало потерь, но победил-то опять он, или, скажем, Те же злые языки утверждают, что под Корсунь-Шевченковским в окружении погибла огромная группировка немецких войск Манштейна. Неправда. Личный состав шести с половиной немецких дивизий, попавших в окружение, вышел полностью, правда, оставив всю технику, оружие раненых и тело командовавшего ими генерала. Манштейн сам видел вышедшие из окружения войска, правда, не успел их пересчитать, так как они отправились в тыл на отдых, но думает, что вышло тысяч тридцать, тридцать две. Досадно только, что эти шесть с половиной дивизий больше никогда не принимали участие в боях, что еще больше осложнило обстановку. А так полная победа. Справедливости ради, надо сказать, что вторая половина мемуаров Манштейна сильно напоминает мне первую половину мемуаров Георгия Константиновича Жукова. Все те же размышления на тему, как бы Манштейн наши войска в клочья порвал, если бы Гитлер дал ему резервы. А в целом, мемуары Манштейна – это типичный образец правдивости, «Немецких источников о войне».